Илья Шнейдер. Встречи с Есениным. Долгие годы отделяют меня от событий, о которых рассказывает эта книга. Но за эти годы мне не раз приходилось перелистывать страницы минувшего в докладах, статьях, лекциях или просто рассказывая все это другим людям. Летом 1921 года знаменитая американская танцовщица Айсидора Дункан по приглашению советского правительства приехала в Москву, чтобы отдать свой труд, опыт и навыки русским детям. Сразу же после приезда Дункан нарком просвещения Анатолий Васильевич Луначарский поручил мне, как журналисту,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 и свели меня с одним из замечательных русских поэтов-лириков Сергеем Александровичем Есениным. Я прожил с Сидорой Дункан и Сергеем Есениным в Москве под одной кровлей почти три года. Немного путешествовал с ними, был свидетелем первой их встречи. В моей памяти жива история их большой любви, которую Луначарский назвал потом «горьким романом».